Глава 20. Эта аномалия слишком сильна. Я сначала даже не понял, что именно произошло. Я летел в черную бездну, где-то рядом испуганно визжал Эми. Мы летели, казалось, целую вечность, прежде чем грохнулись на что-то упругое и мягкое. Быстро ощупав себя, я тут же перевернулся на спину и огляделся. Мы оказались в огромной пещере с высокими сводчатыми потолками. Сталактиты свисали с потолка подобно клыкам гигантского чудовища. Воздух был спертым и тяжелым, очень влажным, с едва уловимым запахом чего-то кислотного, с легкими нотками гнили и разложения. Здесь царил полумрак. Немного света давали зеленоватые фосфорисцирующие грибы, растущие кучками на полу и стенах. Где мы? Что это за место? Запаниковала Эми, озираясь по сторонам. Покров вокруг нее ярко сиял, но глаза, раньше похожие на два черных озерца, стали нормальными. Я поднялся на ноги и осмотрелся. Мы упали на шляпку гигантского гриба, выросшего прямо из скального грунта. Шляпка и основание гриба были обгрызены по краям, будто что-то огромное откусывало от нее куски. Меня это насторожило. «Похоже, это какая-то подземная пещера», — ответил я Эмми. Возможно, мы упали в старые шахты или естественные пещеры под городом. Но, скорее всего, это разлом с аномалиями. Девушка вскочила на ноги. Ее глаза испуганно округлились. «То есть мы застряли здесь? Да мы же погибнем!» Она заломила руки и заходила вокруг в приступе паники. Рыжие локоны растрепались и торчали в разные стороны, придавая ей еще более жалкий вид. Она ну что, забыла, что только что меня сюда сама же и столкнула? Невероятно, но похоже, так и есть. Я подошел к ней, придержал за талию и достал ее книгу судьбы. Эми не сопротивлялась, словно находилась в прострации. Проклятие. 85%. Описание. Контроль разума первого уровня. Вот оно что. Хорошо, что в этот раз повезло извлечь из книги судьбы чуть больше информации. «Кажется, ранее проклятие я понизил до 80%. Оно восстанавливается со временем?» «Плохо. Эми целенаправленно избегала встречи со мной все эти дни. Смочив кончик указательного пальца в энергии бездны, я быстро написал в книге Эмили. Эмили излечивается от проклятия». Тот же последовала реакция. «Вы использовали три единицы энергии бездны для излечения от проклятия». Проклятие 50%, энергия бездны 23%, число слуг 1 из 2. Я снова написал, Эмили излечивается от проклятия. Но ответ был уже не такой позитивный. Вы использовали 3 единицы энергии бездны для излечения от проклятия. Проклятие 35%, энергия бездны 20%, число слуг 1 из 2. Эффективность снижается. Нужно выждать время. Немного подумав, я дописал следующий приказ. Эмми пришла в себя и полностью во всем доверяет княжичу Константину. Вы использовали две единицы энергии бездны для излечения от проклятия. Эффект. Эмилия немного успокаивается, но Константину она не верит, поскольку слишком презирает его. В ее глазах он слабак и недостоин быть главой рода безумных. Энергия бездны 18. Число слуг — один из двух. Черт. Ладно, пускай хотя бы так. Энергию бездны надо экономить, поскольку здесь кругом враги. Взял ее за руку и мягко сжал. «Эмми», — мягко произнес я, — «ты здесь?» Она бросила на меня слегка ошалелый взгляд. Страх отчетливо плескался в ее голубых глазах. «Мы умрем?» Нервно произнесла она, издав нервный смешок. «Умрем, да? Это же высокоуровневый разлом». «Мы выберемся», — твердо сказал я. «Нет, мы умрем», — нижняя губа девушки задрожала. «Я никогда не имела дел с разломами, а ты просто слабак». Еще чуть-чуть, и слезы хлынут ручьем. «Успокойся, Эмми», — рявкнул я и легонько встряхнул ее за плечи. «Паника нам не поможет». «Нужно осмотреться и попытаться найти выход отсюда». Она смотрела на меня жалобно. Ее нижняя губа не прекращала дрожать. Наконец Эмми бросила быстрый взгляд по сторонам, потом снова посмотрела на меня украдкой и неуверенно кивнула. «Отлично». Вроде взяла себя в руки. На полу валялись странные черные осколки неправильной формы. Я подобрал один из них и повертел в руках. Осколок был твердый похожий на кусок минерала или сломанный кусок каменной породы. Я постарался открошить от него кусочек, но ничего не вышло. Материал оказался очень прочным, даже аномально прочным, как металл. Вдруг я почуял резкий химический запах, похожий на муравьиную кислоту. Запах доносился из глубины пещеры и был настолько едким, что мне стало трудно дышать. «Ты ничего не чувствуешь?» — спросил я, мелью, ухмурясь как будто запах муравьиной кислоты. Очень сильный. «Нет, не чувствую». Нетерпеливо бросила Эмми, крепко сцепив пальцы на уровне груди. «Я не знаю, как пахнет муравьиная кислота. Да какая к демонам разница? Мы в ловушке под землей. Мы умрем. Надо бежать». Ненадолго ее хватило. Она схватила меня за руку и начала тащить в сторону. Но я удержал ее на месте. Это оказалось не так просто. Силушки у одаренной девицы было не занимать, а вот характер был слабоват. Прекрати истерику, рявкнул я. Сначала нужно разведать обстановку, а не бросаться на угад. Но Эми будто оглохла. Она продолжала бегать вокруг, то и дело спотыкаясь о каменные выступы и вспугивая летучих тварей под сводами пещеры. Ее виз к эхом отражался от стен. Вот не люблю я так делать! Но, кажется, другого выбора нет. Иначе истерику не остановить. Я схватил ее за плечи и хорошенько тряхнул. «Эмми, послушай меня!» Но та начала брыкаться и вырываться. Паника полностью овладела ей. Быстрым движением я легонько шлепнул ее по щеке. Удар был не особо сильным, но быстрым и чувствительным. Эмми застыла, словно ее парализовала. Она уставилась на меня широко распахнутыми глазами, Полными шока пополам с испугом. В уголках ее глаз дрожали слезы, готовые вот-вот сорваться на щеки. На кончике ее прозовевшего носа дрожала полупрозрачная сопелька. Почему-то я почувствовал себя зазранцем в этот момент, хотя казалось бы. А теперь послушай меня! мягко, но твердо произнес я, глядя ей в глаза. Я старший наследник рода Безумовых. «Даю тебе слово, что вытащу нас из этой передряги живыми и здоровыми». Я достал из нагрудного кармана платок, промокнул ей слезы, а потом даже вытер соплю у нее под носом. Эми не шевелилась, позволяя мне делать все, что пожелаю. «Род Арагон, которому ты принадлежала до вступления в род Безумовых, является древним и уважаемым родом», — сказал я ей. «Чаще всего одаренные в нем владели даром огня или ветра». «Ты объединила в себе оба этих дара. Ты — будущая вашего рода. Я правильно говорю?» Она быстро и коротко кивнула. «Тогда ты должна проявить мужество и достоинство, присущие твоему древнему роду», — произнес я убедительно. «Покажи, что в твоих венах течет кровь сильных и гордых одаренных. Ты не слабая, трепетная девица. Ты потомок великих магов огня и ветра». Эмми шмыгнула носом, но в ее взгляде заблестела искорка решимости. «Ты прав», — прошептала она чуть дрожащим голосом. «Мои предки не раз выходили победителями из куда более опасных ситуаций, а я... а я...» Глаза девушки все еще оставались влажными, а голос дрожал. Но она выпрямилась, расправив плечи. «Прости за это», — произнесла Эми твердо. «Я... я в порядке. Рассчитывай на меня». Я одобрительно кивнул. «Вот так-то лучше». Возвать к ее гордости было правильным решением. Теперь мы сможем обдуманно действовать, не поддаваясь безрассудной панике. «Эй!» Внезапно услышал я за спиной чей-то голос. Знакомый голос. «Как дела?» Обернувшись, я увидел ее. Женщину в просторных откровенных одеяниях с кучей золотых украшений. У нее была смуглая кожа и большие зеленые глаза. Она возлежала на боку, на желтой шляпке соседнего гигантского гриба, словно дорогая гитера на диване в Древнем Риме. На изгиб крутого бедра она поставила бокал с алым вином, придерживая его рукой. Второй рукой подперла подбородок, насмешливо глядя на нас. Я сразу понял, кто это, хотя сейчас она выглядела совсем иначе с момента нашей прошлой встречи. «Это твоих же рук дело, Алая», — поинтересовался я. Она неторопливо допила вино и небрежно отбросила бокал в сторону, после чего взлетела со своего лежбища и прямо по воздуху поплыла в нашу сторону. На ее губах играла лукавая улыбка, но глаза оставались злыми. «Может быть, моих, а может быть и нет. Кто знает?» — она развела руками. «Не трогай девушку», — сказал я это дело только между нами двумя ты с кем разговариваешь эми недоверчиво посмотрела на меня ты головой случаем не ударялся вместе с уверенностью к ней вернулась и обычная стервозность я молча прижал указательный палец к губам эми прикусила язычок недоверчиво глядя на меня алая приблизилась к нам на пару метров и остановилась плавно покачиваясь невысоко над полом словно призрак Наклонив голову на бок, она неторопливо рассматривала меня. Ее грудь слегка покачивалась то вверх, то вниз. «Она сама пустила меня», — с ухмылкой произнесла Алая. «Она из тех, чья душа сильно колеблется, готовая упасть в объятия тьмы. Она буквально умоляет меня сделать ее моей игрушкой». «Ты пришла позлорадствовать?» — сухо произнес я. «Или что-то новенькое скажешь?» «Ну», — протянула она, небрежно поведя плечами. Ее груди слегка подпрыгнули, натягивая тонкую ткань материи. «Скажем так, я знаю выход отсюда на поверхность. Если ты вернешь мне мою собственность, так и быть, я готова буду вывести вас». «Ясно, все та же старая пластинка». «Твари, обитающие в полостях Скитти, невероятно сильны», — вкратчиво произнесла Алая. «Тебе ни за что их не одолеть. Ты даже не представляешь, что за кошмарные чудища скрываются в глубинах этого измерения». «Неинтересно». Я отвернулся от нее, всем видом показывая, что разговор закончен. «Ах, вот как!» — процедила Алая. «Знай, я не отстану от тебя. Я словно рог буду всегда рядом, готовый обрушиться на тебя, как топор палача. А когда я одолею тебя...» Я сделаю тебя своим верным песиком. Пустые угрозы. Но знай, если ты еще раз тронешь хоть кого-нибудь из членов моей семьи, я бросил на нее тяжелый взгляд. Я тебя поставлю раком и отымею в самой жесткой форме. И Алая отшатнулась. В ее глазах на мгновение мелькнул испуг. Хм, слишком эмоциональная реакция. Не ожидал. «Я разве выгляжу настолько страшно?» Лая быстро справилась с собой, ее взгляд снова стал злым. Только в этот раз эта злость скорее была обращена на саму себя. «Как так? Великая богиня и вдруг испугалась какого-то смертного?» «Ты? Жалкий смертный? Да кем ты себя возомнил? То, что я пока не могу тронуть тебя напрямую, вовсе не означает, что... изыди. Я сотворил печать изгнания». Контуры Алайи задрожали, стали зыбкими и нечеткими. Пара секунд, и она развеялась, словно туман на сильном ветру. «Я не отстану», — прошептали напоследок ее исчезающие губы, изогнувшись в усмешке. «Ты с кем разговаривал?» — с подозрением произнесла Эмми, оглядываясь по сторонам. «Как и Настя, мою зловещую гостью она увидеть не смогла». «Какая-то аномальная тварь, типа духа или призрака», — я пожал плечами. «Показывается только мне». «Да ну», — со скепсисом произнесла имми. «Звучит странно, не находишь». Я со вздохом покачал головой и двинулся исследовать пещеру. «Побудь пока здесь», — сказал я, не оборачиваясь. Вытащив из кармана телефон, я включил подсветку. «Спрячься за грибом или где-нибудь в расщелине среди его бахромы». Я сейчас осмотрюсь и вернусь. Я услышал за спиной крайне недовольное сопение. Эми явно не нравилось, что я ей приказываю. Тем не менее, вслух она ничего не сказала. Что-то мне подсказывало, запах кислоты неспроста. Эти странные черные осколки, найденные на полу пещеры, уверен, это не камни и не минералы. Нужно выяснить, куда ведут эти тоннели. А Эмили лучше дать время прийти в себя. С ее истериками она только помешает. Когда я отошел довольно далеко вглубь пещеры, моим глазам предстала жуткая картина. В свете телефона я увидел огромного муравья размером с небольшую лошадь. Его блестящий черный хитиновый панцирь с золотыми полосками переливался в трепетном свете, словно вырезанный из обсидиана. Муравей имел устрашающий вид. Массивные жевалы с острыми зазубренными краями — похожие на изогнутые кинжалы. Они мерно двигались в разные стороны, перемалывая какую-то добычу. Крупные фасеточные глаза каждый размером с мою ладонь сверкали во мраке, как черные бездонные колодцы. По бокам головы груди располагались мощные лапы клешни, вооруженные острыми шипами. Ими муравей подгребал к себе съедобные куски и запихивал в пасть. Задние ноги, подобные столбам из черного гранита, упирались в каменистый грунт, удерживая его огромное тело. За спинкой у чудовища пульсировал массивный вытянутый брюшной отдел с жалом на конце. На конце жала, похожего на узкое лезвие кинжала, дрожала прозрачная капля. Отлично. Нам попались ядовитые аномалии. Они, скорее всего, могут как разбрызгивать высококонцентрированную кислоту так и делать особо буйным клиентам прививку. Как минимум, тварь десятого уровня. Энергия бездны так и прет от нее. Думаю, даже вчетвером с Эмми, Насти и Кристиной мы бы ее не победили. Черт. Вот они, по-настоящему сильные глубинные твари полостей Скити. Кроме того, муравьи социальные насекомые. Их здесь может быть дофига, хоть целый муравейник. Но отступать было некуда. Я должен был понять, есть ли здесь выход, и как проскочить мимо этого чудовища. Собственно, о муравьях я знал не так много. А даже если бы знал, не факт, что эти знания здесь бы пригодились. Ведь аномальные муравьи, зараженные бездной, могут полностью отличаться от своих сородичей из дикой природы. Итак, муравьи. Зрение, как правило, очень слабое ориентируются при помощи своих сенсорных усиков, которыми улавливают запахи и вибрации. А это означает, что если я буду максимально осторожен, я смогу подкрасться к нему достаточно близко. Прижавшись спиной к стене, я начал осторожно двигаться в сторону монстра. Тот был занят своей трапезой и меня пока что не замечал. Муравей на моих глазах постучал брюшком по полу, оставив там несколько дымящихся капель. Характерный запах усилился. Судя по всему, этот яд был высоко концентрированной муравьиной кислотой, но и бонусом в нем могли присутствовать еще какие-нибудь веселые дополнительные соединения. Я заметил, что часть хитина у муравья на спине была сколота, как будто сильно ударился о стену или пострадал в бою, а под ним валялись те самые черные обсидиановые обломки, которые я раньше заметил. Сомнений нет, обломки — это часть хитина этих существ. А значит, мои новые противники крайне прочные. Словно рыцари в доспехах. Когда я был уже метрах в десяти от существа, внезапно раздался громкий стук и шорох. Из тьмы внезапно выскочил еще один муравей, тоже огромный в аналогичной черно-золотой расцветке. На огромной скорости он устремился прямо на собрата. Первый муравей мгновенно отреагировал на внезапное появление своего громадного собрата. Он развернулся в сторону гостя, его массивные жевала угрожающе раскрылись, а передние лапы приподнялись, выставив вперед острые загнутые шипы, похожие на когти. Второй муравей быстро приблизился и начал судорожно постукивать усиками по усикам и голове первого. Тот тут же успокоился и принялся обстукивать антеннами гостя в ответ. Наконец, первый муравей успокоился и широко разинул свои ужасающие жвалы. Из ротового отверстия выдвинулась длинная трубка с мелкими хелицерами на конце. На кончике трубки выступила большая золотистая капля. Я уловил сладковатый аромат, напоминающий запах меда. Капля быстро увеличилась, сравнявшись по размерам с небольшой дынькой. Второй муравей тут же потянулся к этой капле и всосал ее в себя, пошевелив хелицерами. Затем он развернулся и также стремительно удалился в темноту туннеля, постукивая пульсирующим брюшком по полу. Я заметил, что за ним на полу остается дымящийся влажный след, феромонная дорожка из муравьиной кислоты. А первый муравей вернулся к своей прерванной трапезе, продолжая перемалывать жвалами ошметки добычи. Видимо, существо поделилось сородичем едой, подобно тому, как обычные муравьи делятся через свой... Общественный желудок. Выходит, эти аномальные существа сохранили сходство с обычными муравьями. Я пока еще не знал, как именно это использовать, но кое-какие идеи появились. Я немного выждал, давая муравью возможность успокоиться после встречи с собратом. Затем, еще плотнее прижавшись к стене, продолжил осторожно подкрадываться к нему. Пару раз огромное чудовище замирало, прислушиваясь к окружающим звукам, Я в миг застывал соляным столбом, опасаясь, что меня раскрыли. Но каждый раз монстр, убедившись в отсутствии угрозы, возвращался к своей трапезе. Наконец, после томительных минут ожидания, я подобрался достаточно близко к Исполину. Его лапа с острыми, как бритва зазубренными, находилась всего в паре метров от меня. Сосредоточившись, я собрал всю свою духовную силу, концентрируя ее в ладонях. Энергия бездны завибрировала во мне, отдаваясь дрожью в костях. Затем, изо всей силы, оттолкнувшись от пола, я прыгнул прямо муравью на загривок, вцепившись в него мертвой хваткой. В тот же миг я применил вопль бездны. Вы использовали пять единиц энергии бездны для каста вопля бездны. Энергия бездны — 13. Число слуг — один из двух. Здорово. Взревел я, исполненный необузданной ярости. Мощнейшая ударная волна вопля бездны обрушилась на монстра. Я направил всю ее разрушительную мощь точно в сочленение между головой и туловищем. Оглушенный муравей тонко заверещал, отчего у меня заложило уши. Удивительно, звуки, которые он издавал, отдаленно напоминали птичий щебет. Его массивное тело с грохотом повалилось на пол. Жвалы бессильно клацнули в последний раз и застыли. Я же ощутил безумный прилив адреналина. Кровь стучала в висках, но расслабляться было еще рано. Тварь была жива и, скорее всего, скоро придет в себя. Хитиновый доспех даже не помялся от вопля бездны. Значит, надо действовать быстрее. Прикинув, сколько мне примерно понадобится энергии бездны, я смочил в ней кончик указательного пальца и, вытащив из муравья его книгу судьбы, быстро написал там. «Теперь этот муравей служит верой и правдой княжичу Константину Ивановичу Безумову». Несколько секунд ничего не происходило. А потом моя надпись померкла и исчезла. А вместо нее появилось новое сообщение. Попытка подчинения провалилась. Муравей слишком верен своей семье и феромонам королевы матки. По спине пробежали мурашки. Холодный пот выступил у меня на лбу. Твою мать. Я не смог его подчинить, даже оглушенного. Слишком сильный. И в этот момент муравей со скрипом шевельнулся. В его фасеточных глазах отразились блики от фосфорицирующих грибов, и он начал медленно со скрипом подниматься на ноги. Бездну использовать не вариант. Если не сработает, я просто потрачу в никуда дефицитную энергию. Но что тогда делать? Сейчас этот мега-муравей придет в себя, попробовать добить его. Не уверен, что мне хватит сил. Есть еще один вариант, куда более рисковый. Ладно, была не была, идем в банк Оторвав от брюк кусок материи, я наклонился и быстро смочил ткань в муравьиной кислоте, в обилии покрывавшей пол под ногами. И быстро обтер этой смесью свой пиджак и брюки. Открыв призрачную книгу судьбы, Я начал быстро листать страницы. Муравьи относятся к разновидности мирмеций. Когда-то их род подвергся воздействию аномальных излучений из ядра подземелья. Под действием мутаций они переродились в чудовищных исполинов. Нет-нет, это интересно, но не то. Их колония насчитывает несколько десятков тысяч особей и располагается в самом сердце полостей скитти. Каждая каста выполняет свою роль. Рабочие добывают пищу и строительный материал, солдаты охраняют территорию, королева-матка безостановочно производит новое потомство. Да что бы вас, это не то. Муравей заскрипел и начал шевелить лапками, пытаясь подняться на ноги. Но главной их задачей является оборона ядра, источника энергии, питающего все в измерении. Ядро находится в центре их муравейника. Поэтому муравьи свирепо охраняют его от любых посягательств. Хм, уже интереснее. Но все же это не совсем то, что мне сейчас нужно. Жизнь муравьев — непрерывная борьба за выживание в этом негостеприимном мире. Им приходится постоянно отбиваться от других жутких обитателей полостей. Они почти слепы, но ориентируются при помощи своих антенн, улавливая запахи, звуки и вибрации. Муравей оперся на передние лапы, пытаясь встать. Он сделал несколько неудачных попыток и помотал головой. Его антенны потянулись в мою сторону. Меня он не видел, но явно чуял мое присутствие и хотел понять, кто же перед ним. Перелистнув очередную страницу, я, уже почти отчаявшись наконец нашел то, что так усердно искал — язык муравьев. Он похож на язык глухонемых и состоит из ряда жестов и прикосновений. Секрет в том, что нужно в определенной последовательности касаться определенных сегментов на антеннах муравьев. Таким образом, можно передавать информацию о местонахождении еды, врагов, иных объектов. Можно также давать команды, рассказывать дорогу к тем зонам, где муравей еще не был. Далее шли примеры конкретных жестов. Я перелистнул еще несколько страниц, лихорадочно ища нужную мне комбинацию. Муравей застрекотал, издавая ритмичные высокие звуки, отдаленно похожие на птичьи трели. Его антенны потянулись ко мне, самые их кончики коснулись моих плеч. Муравей замер, застыл, словно увидел привидение. А я, найдя то, что хотел, начал руками быстро касаться его антенн, имитируя движения муравьев. Закончив, я быстро вписал в его книгу судьбы. Муравей поверил Константину Безумову и теперь считает его муравьем членом своей колонии. Ответ. Вы потратили одну единицу энергии бездны. Энергия бездны 12. Число слуг — один из двух. Надеюсь, я сказал ему то, что хотел сказать. А не что-то вроде «Я твою мать-королеву во время лета на лужок зеленый водил, во всех позах там ее любил, а всем вашим личинкам щелбаны раздавал». Муравей почти не шевелился. Его антенны касались моих рук, плечей, головы и груди. Он, безусловно, чувствовал муравьиные феромоны. На него действовала книга судьбы. Да и я выдал ему фразу на их муравьячьем языке. Однако он явно сомневался. Ведь на мне были еще другие посторонние запахи. Ведь на мне были еще другие посторонние запахи, да и на ощупь я должен отличаться от обычных муравьев. Внезапно муравей резко приблизил ко мне свою огромную башку Широко раскрыв жвалы, я остался неподвижен, но весь на преаксе, готовый активировать покров в любую секунду.